Глава 20. Николай Геннадьевич орал. Ох, как он орал. Макс краснел, сидя в кресле и слушая, как дядя Коля кроет его матом. Артём взял с отца слово, что тот не тронет Макса. Николай Геннадьевич расхаживал перед Максимом яростный из пепеля его взглядом. Ебанутый щенок! А если бы вас там грохнули, ты вместо того, чтобы ко мне пойти, побежал в полицию. Не убивал я Лёху. Я любил его, он мне братом был. И предал, всадил нож в спину, трахал мою жену, а потом сдал меня ментам. Меня чуть не закрыли, еле выкрутился. У меня тогда не было таких бабок и связей. И вот, Николай Геннадьевич потряс кулаками. Сын пошёл в отца, поджал хвост и побежал к ментам, потом ещё и на косячил. И вместо того, чтобы самостоятельно разгрести бардак, ты позвонил тёме. Впечатляющее дерьмо. Он что, за всеми подтирать должен? За вами же подтирает? Николай Геннадьевич влепил ему пощёчину. Хотя по счёту это можно было назвать натяжкой. У Макса почернело в глазах, из носа на джинсы капнула кровь. Молчать! взревел дядя Коля. Мой сын моя ответственность. Немного успокоившись, он наклонился к Максиму и осмотрел его лицо. Синяк будет, он хмыкнул. Блин, обещал Тёме, что не трону тебя. Ну ладно. Николай Геннадьевич подал Максу платок. Нос заткни, течёт сильно. С ментами всё улажено. Показания твои изъяты. С людьми, которые были в курсе, проведена беседа. Марата только жалко. Толковый был мужик. Ты его грохнул. Макс кивнул. Да что ж ты за заноза такая? Николай Геннадьевич прошёлся вдоль кабинета. Кто убил отца? Тихо спросил Максим. Больная эта тема, но ты имеешь право знать. Николай посмотрел на Макса. Галя его убила. У них роман был. Твой отец не был таким хорошим, каким ты его помнишь. Он хотел уйти от твоей матери и меня в тюрьму упрятать. Почти получилось. Он вызвался главным свидетелем по одному делу. Когда Галя узнала, что Лёша готов Санови без отца оставить, то взглянула на него другими глазами. Я не знаю, зачем она тогда взяла с собой пистолет. Мы были с Лёшей на охоте, далеко от города, никого. Я прямо дикарём себя тогда почувствовал. Уезжать уже собирались. Помню, вещи паковал, когда услышал выстрел. Выбегаю, а Галя сидит рядом с ним и плачет. Как она тогда нашла нас, я не в курсе. Знали ли, что на следующий день он должен был идти против меня показания катать? Большой был бы список. Вот она его и остановила. Почему мне не рассказала сразу, не понимаю. Максим сидел, опустив голову и молчал. Ты вправе злиться, на неё и на меня. Она без отца тебя оставила, а я врал всё это время, глядя тебе в глаза. Но знай, Она и так расплачивается. Любила она его. После этого и начала пить. Хочешь поговорить с ней? Могу привести. Макс покачал головой. Дело твоё. Теперь ты будешь отправлять и встречать поставки. Если с Дашей подставишь кого-то, только самого себя, не Артёма. Смотри у меня. Он погрозил Максу кулаком. Я тебя не тронул только потому, что сын сильно просил. Иди давай отсюда. Когда Максим вышел из кабинета, один из книжных стеллажей сдвинулся с места. Артем вышел из потайного укрытия. «Не бить никак не мог? У тебя руки, что ли, постоянно чешутся?» «Заслужил», — крякнул Николай Геннадьевич. «Что там с жучками?» «Стоят. Пока он отсиживался в рокоте и у меня на квартире, я все сделал. В его квартире, в машине, в доме матери. И на телефон ему установил следопыта, когда он спал. Если что-то затевать будет, узнаем». «Не заметят?» «Исключено, пап, ты же знаешь. Эти малютки обычным детектором не найти». «Да, ты в этом хорош». Чёрт, сын. Да ты во всём хорош, за что берёшься. Даже я иногда завидую. Ты лупил меня часто, приходилось соответствовать ожиданиям, чтобы постоянно битым не ходить. Николай Геннадьевич стушевался. Раньше сын никогда не припоминал ему побои. Он открыл шкафчик и достал коньяк, держал на особый случай. Видимо, наступил. Раз уж сегодня день откровений. Насчёт Гали. Не говоря Андрею, не нужно ему об этом знать. Он откупорил бутылку, разлил коньяк по бокалам. Один протянул Артёму и уселся в кресло. Садись. Артём сел напротив него. Николай Геннадьевич открыл ящик стола, достал фотографии и протянул Артёму. С фотокарточки на тёму смотрела женщина. Она улыбалась ему. В этой улыбке было столько добра, что у него перехватило дыхание. Он вцепился в снимок обеими руками. Красивая. Большие карие глаза, тёмные волнистые волосы, точёные черты лица, пухлые губы. Тёма сразу её узнал, хоть никогда прежде не видел. Ирина звали, нарушил тишину отец. Умная девка была, красивая, работала, не хочу знать, перебил его Артём. Расскажи лучше, какой она была, что любила? Работу она свою любила, сынок, и тебя, и меня, идиота, любила. Она была адвокатом, так и познакомились. Доброй была, от неё словно свет исходил. Твоим адвокатом, моим А когда поняла, что действительно защищает преступника, что два раза отмазала от тюрьмы виновного, отказалась работать со мной. Но влюбилась уже, и я тоже. Через год ты родился, а ещё через года полтора она вдруг снова захотела на меня работать. Я сразу неладное почуял. Спустя несколько месяцев она мне сама призналась. Пришла предупредить, прямо перед поставкой выдернула меня. Крупная сделка тогда сорвалась. Она спасла меня, а я её ее... Он поднял ладонь внутренней стороной вверх, вот этими самыми руками. Иногда меня заносит. Кому, как не тебе это знать? Я столько раз вымещал на тебе злость за свой поступок. Я не хотел убивать её. Силу не рассчитал. Думал, просто напугаю, проучу, а у самого в глазах потемнело, ярость такая накрыла. В себя пришёл, когда у неё в шее что-то хрустнуло. Тёрмашут целую, а она холодеет, понимаешь? И глаза такие стеклянные. Николай Геннадьевич влил в себя коньяк. После того, как убила, я сам хотел в полицию идти. С повинной. Галя не пустила. Зря. После такого у меня там и место. Я любил её. Знаешь, возможно, я бы даже ушёл от Галя. К ней. Никого так не любил. У меня тогда словно крышу сорвало. Артём молча пригубил коньяк. Он смотрел на её фото. Родная мать улыбалась, будто ему одному. Даже на фотографии её глаза излучали свет. Почему она стала осведомителем? Хотела поступить по совести. Николай Геннадьевич подлил коньяка в их бокалы. Да и прижали ее крепко. Грозились по судам затаскать, а тебя в детдом отправить. Артем залпом выпил содержимое бокала и налил себе еще. «Ты и Настю свою любишь?» Артем кивнул. «Уезжайте. Я помогу тебе выйти из дела. Денег дам столько, что еще и внукам останется. Купите дом. Занимайся чем хочешь. Все дороги будут открыты. Уезжай. Мутно здесь становится. Что-то нехорошее висит в воздухе». Но сам чуё. Макс ещё подлил масло в огонь нехило так. Еле замяли всё. Ну а как же ты? Я своё пожил. Андрей чист. Тебя отбили им и рвят сюда когти. Куда хочешь? Любая страна, только подальше отсюда. Артём протянул ему фотографию. Оставь себе, она всегда со мной. Вот тут. Николай Геннадьевич приложил руку к груди. Да и твои глаза напоминают о ней. Так похож. Он улыбнулся. И характер такой же пробивной, только она добрее была. Зла настоящего не видела. До встречи со мной. Он выпил коньяк и внимательно посмотрел на Артема. «Сын, я спросить хотел. Спрашивай. Ты простишь меня? Пап, я виноват перед тобой. Очень. За то, что бил тебя часто, за то, что втянул в бизнес, за то, что с тобой делали в том доме. Ты же из-за меня таким стал. Уезжай. Одна только просьба. Живи и будь счастлив. Вдали от всего этого. Когда ехать?» «Я все почищу. Собирай вещи, скажи Насте. На неделю улетайте. По телефону больше не решаем вопросы. Думаю, все мы сейчас на прослушке». Андрея с Олей я предупредил. Артем смотрел на отца. Нечасто они вот так болтали с ним по душам. За окном уже смеркалось, когда Тема вышел из родительского дома. Машину он припарковал за воротами. Миши главного по охране почему-то не было на месте, когда Артем привез сюда Макса. Тёме не хотелось ждать, пока Миша вернётся на свой пост и пропустит их, поэтому Артём просто оставил тачку чуть подальше от подъездной дорожки, чтобы она никому не мешала. Они с Максом пешком дошли до ворота, и Артём открыл калитку своим ключом. Днём казалось, что расстояние не такое большое. Он обругал себя за то, что задержался. Конечно, такие беседы с папой были редкими. На радостях он даже зашёл к Галине в комнату и рассказал ей всё. Она уговорила его посидеть с ней немного, выпить по стаканчику виски. Одним стаканчиком, естественно, не ограничилась. Артёму развезло, ведь он нормально не спал почти двое суток. Ввиду состояния пасынг Галя не хотела его отпускать, но он успокоил её, сказав, что возьмёт водителя. Ему хотелось быстрее приехать к Насте и сообщить ей радостную новость. Однако Миша опять не было на посту. Искать кого-то из охраны по всей территории было в тёмной было влом. Ещё как назло сел телефон. В раздумьях, что же делать, Артём сунул руки в карманы кожаной куртки. Вечер выдался прохладный, и Тёма радовался, что прихватил с собой именно эту куртку. Он не надевал её с того дня, когда отец показал ему снимки Насти и Вадима. Вадим очередная жертва его семейки. Артём поморщился. Он ощупал в кармане что-то странное. Там лежал пакетик, который он забрал у Макса. Тёма совсем забыл о нём. Он решил, что сам, вполне в состоянии доехать до дома, если немного взбодрится. От недосыпа и выпитого его жутко рубило. Алкоголь снял тормоза, и решение закинуться порошком уже не казалось ему плохим. Теня всё ещё не, не верила, что через несколько дней они уедут и начнут новую жизнь. Не будет больше убийств, крови, оружия, наркотиков. Возможно, они купят дом и даже заведут кота или собаку. У них будут дети, двое, обязательно. Мальчик и девочка. А может, детей будет больше. Это уже как Настя захочет. Артем любил детей. Выйдя за ворота, он остановился на полпути к машине и достал из нагрудного кармана фотографию матери. «Спасибо, мама». Он улыбнулся. «За жизнь спасибо. За то, что любила отца. Ты не предавала его, мама. Теперь я это точно знаю. Сегодня я могу сказать тебе, что счастлив. Надеюсь, мы с тобой когда-нибудь увидимся. Только очень не скоро. Я умру стариком в своей постели. Я наконец-то свободен». Отец отпустил меня. Знаешь, мама, я нашёл женщину. Я люблю её и хочу прожить с ней всю жизнь. У нас будут дети, мама. Дочку я назову Ириной. Думаю, Настя не будет против. Красивое имя. Он положил фото на место, поближе к сердцу и разблокировал автомобиль. Улыбаясь, продолжил путь к машине. Его слегка пошатывало, алкоголь давал о себе знать. Артём остановился. Может, всё-таки вернуться и поискать кого-то из охраны? Блин, нет, это будет долго, подумал он. Хорошо, что он сегодня на Ferrari доедет быстро. Мысленно он уже садился с Настей в самолёт. Ольга Афанасьевна сделала глоток ароматного чая. Она сидела у окна и наблюдала, как симпатичный сын соседа вышел за ворота их особняка и направился к машине. Он остановился на полпути. Было достаточно далеко, но дальнозоркость позволяла Ольге Афанасьевне хорошо разглядеть его. Ах, всегда он ей нравился. Такой красивый, высокий. Брюнеты были в её вкусе. Была бы она помоложе, обязательно бы с ним замутила. Он бы истязал её тело ночами, заставляя громко кричать. Днём бы они гуляли, и она бы утопала в его бездонных карих глазах. Но в её годы по ночам её мучил только радикулит. «Неужто собираешься уезжать?» — вслух спросила она. «Красавчик, ну постой ещё, порадуй бабулю. Да и куда тебе сейчас за руль? Тебя ж на ровном месте шатает». «О, второй подошёл, тоже симпатичный. Чего это у них там?» Зварушка какая-то, что ли? Ох, молодость. Она причмокнула и стала с интересом наблюдать. Ну, пока не уедут, значит, погляжу ещё. Ох, как он его. И куда это он теперь собрался? Яркая вспышка ослепила её. Ольга Афанасьевна выронила чашку и прикрыла уши руками. Так громко. Ей показалось, она оглохла. Встав настолько быстро, насколько могла, она припала к окну. Как хорошо, что муженёк её в своё время поставил защитное стёкла, иначе прозбились. Это ж надо, она всплеснула руками. Что делается? Тачку подорвали. Бедный мальчик. Нужно в скорую звонить, в полицию, пожарным. Ольга Фанасиевна засеменила к столику, на котором лежал телефон. Николай Геннадьевич наблюдал из окна своего кабинета, как сын выходит за ворота и идёт к машине. Он остановился на полпути к ней и долго стоял, опустив голову. Николай Геннадьевич видел, что Тёма достал что-то из нагрудного кармана. Он знал, что сын положил туда её фото. «Пусть она будет с тобой». Он улыбнулся. «Ты так на неё похож». «Хорошей дороги тебе, сынок», — сказал он, видя, что Артём снова зашагал к машине. Николай Геннадьевич отошёл от окна. Он налил себе выпить и пригубил коньяк. «Хорош». Старый друг подарил ему эту бутылку несколько лет назад. Николай Геннадьевич расхаживал по кабинету, размышляя о сыне. Да, он поможет ему уехать. Выведет из бизнеса. Артем начнет новую жизнь. В следующую секунду он услышал, как неподалеку от подъездной дорожки прогремел взрыв. Николай Геннадьевич выронил бокал из рук, а сел на пол и схватился за сердце. Он точно знал, чья машина разлетелась сейчас на куски. В кармане завибрировал телефон. Дрожащими руками Николай Геннадьевич достал его. На экране светилось входящее сообщение. за брата. Настя смотрела в одну точку. Она сидела на кровати, обхватив колени руками. На столике стоял поднос с нетронутой едой. Девушка медленно моргнула. От таблеток, которые ей давали, она всё делала медленно. Сколько времени она здесь Настя была без понятия. Когда она узнала, что Артём погиб, у неё случился нервный срыв. Она не помнила, как её увезли в больницу. Пристала есть и мыться, только плакала и спала. и снова просыпалась от рыданий. Её купали, насильно кормили и пичкали лекарствами. Таблетки туманили мозг, но мысль о том, что Артём мёртв, отрезляла и врывалась болью в сознание снова и снова. За дверью послышался шум. «Мы увозим её отсюда! Сколько можно? Вы тут её уже пять дней держите, а улучшений нет!» Оля с кем-то ругалась. В палату зашёл Андрей, и улыбнувшись, Настя сел на край кровати. «Солнышко, поехали домой», — ласково сказал он. Настя будто очнулась. Домой, произнесла она. Отвези меня к нему домой. Настенька, сейчас мы поедем к нам домой, а завтра я тебя отвезу, хорошо? Она кивнула и медленно встала с кровати. В палату влетела Оля. Увидев подругу в таком состоянии, она прикрыла рот рукой. Настя сунула ноги в тапочки. Поехали, сказала она равнодушным голосом и вышла из палаты. Когда они привезли её в свою квартиру, Настя сразу отправилась спать. Оле с Андреем долго спорили, стоит ли вести её в квартиру Артёма. Наконец пришли к выводу, что не могут ей в этом отказать. Тебе придётся самому её свозить, грустно сказала Оля. Я обещала Алине, что завтра пойду с ней в центр планирования семьи. Анис с Романом детишек решили заделать. Он очень хочет, она тоже. А после реабилитации ей ещё нужно пройти какой-то курс. Не помню, чего именно. Короче, это важно для неё, и если я откажусь, а он с ней не может съездить, Он вчера уехал искать этого гада по просьбе твоего отца. Забыл? Алина боится, что Рома может не вернуться. Хорошо, я отвезу Настю. Но я все равно не думаю, что это хорошая идея. Чем ближе они подъезжали к дому Артема, тем оживленнее становилась Настя. Андрей даже подумал, что ошибался, и, возможно, ей это пойдет на пользу. «Подожди меня в машине, хорошо?» – попросила Настя. «Я примерно минут на сорок. Может, прихвачу кое-какие вещи. Ладно. Настя улыбнулась ему и вышла из машины. Перед Андреем она изо всех сил пыталась делать вид, что всё хорошо. Но как только зашла в квартиру Тёма, разрыдалась. Всё здесь напоминало о нём. Всё пахло им. Она зашла в гардеробную и надела его любимую чёрную рубашку. Подошла к столику, брызнула на себя его любимый парфюм. Хоть и знала, что на ней он не раскроется так, как на нём. Посмотрев в зеркало, она увидела распухшее лицо с красными глазами. «Ну и чудище!» Она шмыгнула носом. Настя прошлась по квартире, полежала на кровати. Она нюхала его шампунь и гель для душа, рассматривала коллекцию книг. Затем отправилась в зал и уселась в его любимое кожаное кресло за письменным столом. Сколько она так просидела неизвестно. Потом Настя пошла на кухню, налила себе воды и включила музыку. У Артёма всегда была хорошая подборка техно, но сейчас ей нужен был вполне определённый трек. Она сменила плейлист. Из колонок раздались звуки песни LG. «Но таких, как ты, до да хуя!» выкрикнула она в пустоту, пытаясь перекричать исполнителя. Она двигалась по кухне в ритм песни и подпевала. По лицу текли слезы. Когда песня закончилась, Настя расхохоталась. Нужно было уходить. Андрей ждал в машине. Она выключила музыку, зашла в гардеробную и надела солнечные очки. «Ты чего в очках?» спросила Андрей, когда она села в машину. Глаза распухли. «Куда ехать? Отвези меня к нему. Я так и не попрощалась». Насть, ты же знаешь, что там практически пустой гроб. От Артёма мало что осталось. Но осталось же? Она перешла на крик. Здесь осталось. Настя стукнула себя в область груди. И здесь. Она приложила руку к виску. Вы были на его могиле. Я нет. Меня упекли в психушку, в визи или пешком пойду. Андрей вздохнул, медленно выехал с парковки. Спорить с Настей было бесполезно, поэтому он просто привёз её на кладбище. С тобой пойти? Покажи, где он лежит. Андрей проводил ее до могилы. Настя опустилась на колени и прикоснулась к свежевскопанной земле. «Оставь нас, пожалуйста. Сколько времени тебе нужно?» «Не знаю, полчаса, час. Уйди, прошу!» Андрей присел рядом с ней на корточке и вложил ей в руки свернутый листок. «Прочитай это прежде, чем захочешь сделать какую-нибудь глупость!» Тихо сказал он, поднялся на ноги и пошел к машине. Настя долго стояла на коленях и смотрела на надгробие. «Привет!» Наконец произнесла она. Ты соврал мне, засранец. Сказал, что теперь всегда будешь рядом, а сам ушёл. Без меня. Но ничего, я сама приду, найду тебя. Я верю, мы встретимся. По-другому не может быть. Молчишь? Знаешь, говорят, что сначала ты долго плачешь, а потом сердце становится каменным. Лгут. Всё равно больно. Люди вообще много лгут. Она развернула бумажку, которую ей дал Андрей, и начала читать. Дочитав, прижала листок к груди, а затем скомкала. Из глаз брызнули слезы. Настя села на землю рядом с могилой и закрыла лицо руками. В следующую секунду она почувствовала, как ей в затылок упирается что-то твердое и холодное.